Глава шестая. Расширенные восприятия. Десять кругов Касин. Ум становится внутренне устойчивым, собранным, объединенным и сосредоточенным. Тогда это сосредоточение спокойно и утонченно. Оно привело к полной безмятежности и единству ума. Ангуттара Никая. Следующий этап в развитии Джхан – получение цветных косин из четырех частей тела, которые вы различали до этого. «Косина» — это палийский термин, который буквально означает «целостность», «полноту» или «все». В «Имутти-магге» косину определяют как «вездесущность». Она представляет собой последовательность из десяти отдельных восприятий, которые можно расширять до бесконечности. Эти десять восприятий опираются на представления о четырех цветах и шести элементах. В сосредоточении эти представления о цветах и элементах являются в виде сияющих дисков, которые могут расширить сознание до безграничного размера. Вообще в нашем языке нет такого слова, которое описывало бы этот класс безграничных объектов медитации. Поэтому придется довольствоваться словом касина. Формирование косин на основе цветов Чтобы освоить практики, связанные с касинами, начните медитацию с четырех джихан на основе дыхания. Затем обратитесь к ряду из тридцати двух частей тела рассматривая их в прямом и обратном порядке, как показано в главе 5, и различайте скелет изнутри и снаружи, например, находясь в первой джхане, так, где объектом является отторжение к скелету. Сделав такой обзор, выйдите из джханы и целиком сосредоточьтесь на белом цвете скелета. Можно обратить внимание, на круглый фрагмент скелета, например, череп, выбрать кость, которая кажется самой яркой, или просто непрерывно направлять внимание на идею белизны костей. Такая работа, связанная с тщательным развлечением белых костей скелета, способствует появлению более абстрактного объекта – белой косины. Теперь обязательно сосредоточьтесь на самой концепции белизны, а не на конкретных деталях белого объекта или общем представлении о вещи белого цвета. Удерживайте внимание на чистой концепции, в данном случае белизне, и игнорируйте особенности формы, индивидуальные черты объекта и любые изменения в оттенке, тоне или тени. Игнорируйте также и любые недостатки, Обращайте внимание только на простейшее восприятие белизны. Несколько раз произнесите про себя «белый», «белый», чтобы направить внимание на такой объект, как цвет. Когда вы сможете на какое-то время сосредоточиться на белизне костей, детали скелета исчезнут сами. Вы заметите что белый цвет отражается в вашем внутреннем зрении как сияющий белый диск или мерцающая фарфоровая тарелка. Сначала он может казаться грязно белым или иметь туманный кремовый оттенок, а также при появлении иметь четкий контур. Когда ваше внимание созерцает белизну, недостатки постепенно исчезают, и косина начинает сиять яркой белизной, похожей на свечение свежевыкрашенного холста, манящую гладкую поверхность сливочного йогурта или чистоту снежинок, летящих на замерзший пруд. С развитием сосредоточения образ этой косины станет более устойчивым и лучезарным. Затем можно постепенно расширить Восприятие этой немитты, используя конкретные намерения, например, пусть белая косина расширится на 5 сантиметров или пусть он расширится на ширину одной ладони. Можно также обратиться к трехмерным описаниям согласно с рекомендациями в Вимутти Магги. Пусть белая косина увеличится до размеров колеса навеса, тени дерева, возделанного поля, небольшого квартала, деревни, обнесенной стеной, города. Так следует постепенно продвигаться дальше, пока он не охватит всю величину земли. С помощью намерения расширьте косину до удобных размеров. Следите, чтобы белый диск рос в согласии с вашим намерением. Когда он станет устойчивым в более крупном размере, сначала выразите намерение, чтобы он расширился на этот раз, скажем, на 30 сантиметров. Наблюдайте, как он растет в диаметре во всех направлениях и снова обретает устойчивость. Затем расширьте его до 30 сантиметров, 1 метра или 3 метров, или так, чтобы он заполнил помещение. Продолжайте растягивать и расширять Немитту, пока она не займет всю Вселенную, вверху, внизу, вокруг и везде. В некоторых случаях белая косина расширяется быстро и не требуется выражать словами промежуточные намерения. Неважно, как расширилась косина, сама собой или из-за вашего намерения, Наблюдайте немитту бесконечных размеров. Белизна заполнит все пространство целиком, и внутри, и снаружи. Не останется ничего, кроме белизны. Теперь бескрайнее представление о ней целиком наполняет сознание. Проверьте устойчивость немитты, сосредоточившись на маленьком белом пятне размером с фрагмент плитки, или морскую ракушку внутри этого огромного поля белизны. Внимание сохраняет устойчивость при такой точечной перспективе. Попробуйте расширить свое внимание, чтобы оно вместило в себя огромный белый простор, похожий на горизонт Антарктиды, бескрайний белый, насколько можно видеть внутренним взором. Устойчиво ли внимание? при таком более широком взгляде. Несколько раз перейдите от обширного восприятия белизны к отдельной белой точке, возникающей в обширном белом поле перед вашим лицом. Наслаждайтесь этим белым пятном в белом поле, бескрайним, не имеющим заданных границ. Обратите внимание, что вы можете сосредоточиться на любом фрагменте белого поля, который вам нравится, и внимание будет неизменно оставаться в этой точке. Ощущайте всеохватную бескрайность немитты белого цвета и устойчивость ума, когда он встречается с этим объектом сосредоточения. Когда станет явным бескрайний характер немитты, а сама немитта станет устойчивой, бесконечной и яркой, вы имеете подходящий объект для поглощения. А в этот момент примите решение достичь первой джханы и пусть ваше внимание соединится с немиттой белого цвета. Пусть сознание пребывает в этом безграничном восприятии концепции белизны. Вы можете ощутить, Просторное, неограниченное и безразмерное качество восприятия. Когда сознание объединится с этой бескрайней косиной, ум приобретет соответствующие бескрайние качества. Где бы вы ни поместили свое внимание в белом поле, оно будет оставаться там непоколебимо и неподвижно. Направьте внимание на немитту, и пусть оно покоится в ней спокойно и мягко, целиком погрузившись в восприятие белизны, не соскальзывая и не меняя места. Один мой учитель говорил, что это похоже на то, как вешают шляпу на крючок. Мы видим, что она на месте, и не нужно как-то дополнительно пытаться ее закрепить». Может показаться, что вы просто расслабляетесь в устойчивой джхане, однако, чтобы поддерживать устойчивость поглощения, требуются постоянные усилия и ясность намерения. Выход из четырех джхан и их прохождение Когда вы сможете поддерживать первую джхану на основе косины белого цвета непрерывно больше часа, или когда будете довольны джханой, выйдите из состояния поглощения и направьте внимание на дверь ума в основе сердца. Различайте пять факторов, присутствующих в первой джхане. Подумайте о двух недостатках. Первое – грубости витакки и вечары, и второе – опасной близости первой джханы к помехам. Особенно беспокойству. Рассмотрите преимущества второй джханы. Более глубокий покой пити, сукхи и экагаты. Примите решение отпустить деятельность направления и удержания внимания и стремитесь войти во вторую джхану. Снова направьте внимание на немитту белого цвета и войдите в собранное восприятие второй джханы, используя в качестве объекта косину белого цвета. Когда вы сможете оставаться во второй джхане хотя бы час или будете довольны уровнем своего достижения, выйдите из нее и подумайте о двух недостатках второй джханы – близость к первой джхане и грубость пити, и преимуществе третьей джханы. Состояние поглощения сукхи и экаггатой будет возвышеннее. Примите решение пребывать в третьей джхане и совершенствуйте ее, пока не удовлетворитесь. Когда возникнет готовность превзойти третью джхану, выйдите из состояния поглощения, подумайте о двух недостатках – близость ко второй джхане и грубость сукхи, и преимуществе четвертой джханы – большей умиротворенности у пекхи и экагаты. Примите решение находиться в четвертой джхане. Направьте внимание на немитту белого цвета, а затем пребывайте в четвертой джхане сколько хотите, побуждая ум расширяться до бесконечности, а свет мудрости становится сильным и ярким. По мере совершенствования вашей медитации продолжайте на каждом уровне развивать устойчивость и обращаться ко всем прошлым шагам. Лучше не пропускать шагов. Но можно пройти первые этапы быстро, чтобы использовать большую часть времени медитации на высшие джханы или дальнейшие достижения. Например, Можно провести в низших джханах на основе дыхания всего несколько минут и быстро пройти ряд из 32 частей, чтобы осталось больше времени для работы с косинами. С каждым движением к новому объекту или уровню достижения повторяйте прошлые джханы и находитесь хотя бы час в самом последнем достижении. При переходе между джханами Пожалуйста, не перемещайтесь туда-обратно. Каждый раз, когда вы ходите из джханы, определяйте ее факторы и размышляйте о недостатках и преимуществах этих факторов и состояний, которые отличают первые три джханы. На этом этапе не нужно размышлять о недостатках четвертой джханы. Вы займетесь этим размышлением позже, при подготовке к нематериальным достижениям, глава седьмая. Не забывайте уделять время тому, чтобы систематически расширять косину до огромных размеров. Хотя, возможно, вы сможете ненадолго входить в состояние поглощения при помощи ограниченного ощущения цвета, уникальные свойства и глубокая устойчивость, которую дает практика косины, зависят от безграничности объекта вашей медитации. Если состояние поглощения кажется вам хрупким, убедитесь, что немитта сохраняет потенциал к расширению. Если возникает ощущение, что она сжалась, снова начните ее увеличивать и расширять, и убедитесь, что ум сохраняет устойчивость, когда сосредотачивается как на небольшой точке, так и на просторном горизонте. Расширяйте свои возможности при помощи дополнительных цветов. Если вы находитесь на ретрите ограниченное время, возможно, стоит специализироваться на одной косине. Обычно выбирают белую косину, потому что она имеет самый сияющий вид и излучает сильный свет. Достаточно освоить одну косину, чтобы достичь остающихся нематериальных состояний поглощения и развить навык освобождающего прозрения. Но, возможно, вы захотите развить остальные косины, чтобы еще больше усилить сосредоточение. Традиция Тхировады рекомендует три дополнительных цвета – желтый, красный и красный и темный оттенок, который на языке Пали называется нила. Этот темный цвет иногда описывают как синий, черный, зеленый или коричневый. В сущности, это очень темный, но светящийся цвет. Примечание. Этот цвет по-разному толкуют различные учителя и тексты. В Магги его описывают словом синий. В вимутти словом «синий-зеленый», когда я получала наставление, использовалось слово «черный». Для получения косины Нила используют темный цвет желчи, черные волосы или зрачок глаза. Чтобы сформировать косину желтого цвета, мы используем желтый цвет мочи. Для косины красного цвета используется цвет крови. Для получения каждой цветной косины пройдите тот же ряд шагов, которые вы выполнили, чтобы получить косину белого цвета. Например, чтобы сформировать косину Нила, сначала нужно быстро и последовательно пройти ряд предыдущих достижений. Четыре джханы, где объектом выступает дыхание, тридцать две части, отталкивающий скелет и четыре джханы на основе белой косины. Затем снова направьте внимание на желчь, сосредоточившись на ее цвете. Когда цвет желчи станет отчетливым, направьте внимание на концепцию этого темного синевато-коричневато-черного цвета. Игнорируйте любые недостатки или отклонения, присутствующие в желчи. В косинах В качестве объекта сосредоточения используется цвет, не связанный с текстурой, очертаниями и формой материального объекта, которому он присущ. Сосредоточьтесь на чистом восприятии цвета, где отсутствуют конкретные детали, характерные для цветного материального вещества. Снова и снова направляйте внимание на этот темный цвет, пока перед вашим мысленным взором не возникнет светящийся диск. Затем, как и в случае с косиной белого цвета, очень медленно расширьте поле этой косины Нила, пока оно не станет устойчивым, сильным и бесконечным, лишенным границ, простирающимся вверху, снизу, вокруг и везде. Попробуйте периодически фокусироваться на небольшом участке, а периодически на обширной области. Убедитесь, что Немитта устойчива, а затем, когда ощутите готовность, примите решение войти в первую джхану. Планомерно достигайте четырех джхан, стабилизируя каждую на протяжении часа, прежде чем выйти из нее, размышляя о факторах джаны, ее недостатках и преимуществах, а также о стремлении к более тонким достижениям. Таким образом, ваше сосредоточение усилится, ум станет податливым, и вам станет легко работать с каждым уровнем достижения. Точно так же можно использовать цвет своей мочи для формирования желтой косины а цвет крови – для развития красной косины. В этих случаях вы извлекаете пользу из своего прошлого сосредоточения, поскольку начинаете с частей тела, которые уже различали. Однако цветные косины не обязательно нуждаются в анатомическом образце. Желтая косина возникает не потому, что вы созерцаете мочу. Эта косина возникает скорее в силу созерцания простейшей концепции желтого цвета, которую в данном случае извлекают из восприятия мочи. Так и красная косина – неосязаемый красный объект. Это не созерцание красной крови, как в медитации на 32 частях. Красная косина формируется при обращении к сущности красного цвета, полученной из восприятия крови. Когда вы сформируете восприятие цветных косин на основе частей тела, попробуйте также использовать любой внешний объект из непосредственного окружения. Кости не единственные белые объекты в мире. Любой белый объект может стимулировать появление белой косины. Простыня горшок пропаренного риса басмати, брызги белой акриловой краски с титаном, белый тюльпан, чистый лист бумаги, яйцо. Точно так же косина Нила может опираться на образ вороны, свеже отполированного ботинка, чугунной сковороды, черного драгоценного камня или черного панциря навозного жука. Используйте любой ближайший желтый объект, чтобы сформировать желтую косину. Обычно рекомендуют использовать цветы, но лично мне по душе пылесос в ярко-желтом пластиковом корпусе. Также и любой красный объект может служить основой для красной косины – клубника, рубашка друга со спины, миска томатного супа, знак остановки, огнетушитель. Особенности исходного материального объекта не имеют значения. Не усложняйте восприятие. Если вы увлекаетесь сторонними деталями телесного носителя цвета, например, температурой крови, функцией пылесоса, текстурой камня, семенами на кожуре клубники или ароматом цветка, немитто не расширится до бесконечных размеров. Формирование цветных косин знаменует собой важный переход от грубых восприятий к более тонким, которые придают сознанию просторный бескрайний масштаб. Вы переходите от сосредоточенного развлечения внутренних объектов тела к абстракции цвета. Вы вычленяете зачаток концепции из обыденного восприятия И используйте эту абстракцию, чистую концепцию цвета, в качестве объекта медитации. Цвета и элементы – одни из простейших концепций, которые можно создать. Это обнаженные, приукрашенные понятия. Такие чистые концепции играют роль расширяемых ментальных посредников, которые делают возможной практику косины. Совершенствуясь в медитации, вы, возможно, заметите, что ум обретает необычайную ясность. Цвета могут выглядеть настолько лучезарными и сияющими, что такая ясность ума делает цвет менее насыщенным. Вероятно, ярче всего это проявляется в четвертой джхане. Усиление света мудрости – ценная черта практики касин которую позднее используют для прояснения тонких реальностей ума и материи. Косины, получаемые из элементов Чтобы начать работать с косиной земли, сначала взгляните на какую-то настоящую грязь, почву или грунт. Можно пойти в сад, на обочину дороги, в открытое поле, или любое другое место, где можно найти открытый участок почвы и начертить на земле круг, отграничивая область, которую вы будете созерцать как землю. В традиции предлагается использовать почву красноватого цвета, как у гончарной глины, которая часто встречается на севере Индии, где жил Будда. Не беспокойтесь, если вы живете в области, где земля имеет более серый или коричневый цвет. Ей не обязательно в точности походить на красноватую глину. Однако она не должна быть такой темной, чтобы ее можно было спутать с косиной цвета нила, и не должна быть рельефной из-за гравия, песка, веток или мха. Достаточно простого круга земли диаметром 30-60 сантиметров. Разгладьте землю, избавьтесь от большинства несовершенств, а затем сядьте и начните в упор смотреть на круг. Снова войдите в состояние сосредоточения, используя любой освоенный раньше предмет медитации, например, дыхание или цветную косину. Когда вы выйдете, из состояния сосредоточения и откройте глаза, взгляните на свой земной круг. Закройте глаза и замечайте, удается ли ясно удерживать в уме образ круга земли, когда глаза закрыты. Если не получается это делать, чередуйте созерцание круга земли с сосредоточением ума в медитации, пока образ земли не станет устойчивым. Затем отвлекитесь от телесного земляного круга и вернитесь к себе в комнату или в зал для медитации и сядьте там, вспоминая умственный образ, в который теперь превратилась ваша косина Земли. Не интересуйтесь разными физическими характеристиками Земли, такими как ее твердость или шероховатость. Сосредоточьтесь сугубо на чистой концепции Земли, как на абстракции, отделенной от свойств ее конкретной основы. Косина Земли – простейшее отображение в уме материального качества, которое мы называем Землей. Другими словами, это концепция. Для сосредоточения обязательно нужен четкий образ. Если этот образ тускнеет, снова пойдите в место, где находится ваша косина из материальной земли и опять посмотрите на нее. Пусть она отпечатается у вас в памяти. Как только образ в уме станет ясным, он быстро расширится, как и цветные косины. Образ станет абсолютно гладким, лишенным изъянов или конкретных подробностей, очищенным от всех недостатков, вроде пятен, песка, ряби, камней или фактуры. Итак, когда вы держите в уме концепцию Земли, она может представать перед внутренним взором как гладкий, светящийся и устойчивый диск земляного оттенка. Наставление по медитации 6.1 Формирование косины земли Чтобы сформировать косину этого элемента, в начале каждой практики быстро просмотрите все прошлые предметы медитации. В некоторых случаях сюда могут входить 4 джханы на основе дыхания, 32 части тела, отталкивающий скелет, четыре джханы на основе белой косины, четыре джханы на основе голубовато-коричневато-черной косины Нила, четыре джханы на основе желтой косины и четыре джханы на основе красной косины. Такое повторение практик сосредоточения может показаться слишком обширным, когда читаешь о нем в книге, но практикующие, которые искусно овладели этими предметами, Без труда будут проходить этот ряд так быстро или медленно, как им захочется. При каждом переходе между джханами размышляйте о факторах джханы, их недостатках и преимуществах. При выходе из четвертой джханы на основе косины последнего цвета обратите внутренний взор на ваш земной круг. Произнесите про себя Земля, земля. Когда вы начнете сосредотачиваться на мысленном образе земли, изображении косины в форме диска в уме, вы заметите, что круг косины становится все яснее и ярче. Когда он станет выглядеть устойчивым, можно постепенно расширять этот круг, как и в случае с цветами пока он не заполнит бесконечную Вселенную внутри и снаружи, вверху и снизу, вокруг и во всех направлениях. Можно сосредоточиться на небольшом пятне, которая как будто находится перед вами, или удерживать просторное видение того, как расширяется косина Земли. На чем бы вы ни остановили свое внимание, ум – останется неподвижным. Так можно поставить предмет на полку и вернуться позднее, чтобы найти его именно в том месте, куда вы его поставили. Когда вы ощутите такую глубокую устойчивость, вы легко достигнете четырех джхан на основе земли. Выполните строгую процедуру, позволяющую достичь первой джханы. Стабилизируйте джхану в течение часа или пока не будете довольны, выйдите из джханы и размышляйте над джаническими факторами с их недостатками и преимуществами, а затем планомерно продвигайтесь через последовательность четырех джхан на основе косины земли. Наставление по медитации 6.2 Использование элементов как предметов Джханы. Формируйте остальные косины, применяя тот же систематический метод. Отличия связаны только с представлением первичного объекта. Чтобы ощутить косину воды, найдите темную чашу и наполните ее водой до краев. Выбирайте чашу без росписи. Темная чаша лучше покажет поверхность воды, чем белая или цветная. В последнем случае косину воды можно перепутать с белой или цветными косинами. Как вариант, можно немного посидеть на берегу естественного водоема, например, у тихого пруда или озера, наблюдайте поверхность воды и созерцайте представление о воде. Игнорируйте такие ее характеристики, как прохлада, влажность, пузыри, рябь, отражение на поверхности рыба водоросли или научные представления об баш2о. Не думайте о том, что обыкновенно связывают с водой. Не нужно планировать как вы будете принимать ванну, вспоминать сколько стаканов воды вы сегодня выпили или сосредотачиваться на жажде. Просто внимательно смотрите на поверхность воды пока ее образ не станет ясным при закрытых глазах. Затем поступайте так же, как и с другими объектами. Возможно, полезно будет несколько раз произнести «вода», «вода», чтобы внимание не отвлекалось от воды до появления мерцающего беловатого диска, образа аналога воды. Дровяной камин – идеальная материальная основа для косины огня, потому что дерево придает пламени незабываемый красноватый отлив. Достаточно того, что вы в прошлом видели такой огонь. Например, у костра или в дровяной печи необязательно разводить огонь на самом деле. Иногда хватает отчетливого воспоминания или краткого обращения к огню, при взгляде на свечу или горелку плиты, чтобы вдохновиться его образом. Сосредоточьтесь на той части пламени, которая имеет красновато-оранжевый цвет и относительно устойчиво. Не смотрите на пепел, дым или голубые области, не анализируйте, какое топливо горит, скажем, дерево, бумага, масло или воск. Также не нужно акцентировать внимание на цвете. Возможно, стоит несколько раз произнести огонь, огонь, чтобы внимание не отвлекалось от простейшей концепции огня, пока не возникнет восприятие красновато-оранжевого диска. Сосредотачивайтесь исключительно на косине огня. Как обычно, развивайте и расширяйте образ аналог немитту огня, пока она не станет надежной опорой для джханы. Касину ветра нельзя увидеть напрямую. Ее познают скорее по ее действиям, например, когда раскачиваются ветви или движется трава. Еще ветер можно познать, если постоять на воздухе и ощутить, как ветер касается вашей кожи, ощутить сквозняк, протекающий через трещину в двери, или почувствовать, как поток ветра Колышет волосы. Примечание. В Вимутте Магги упоминается, что косину воздуха можно ухватить либо с помощью зрения, либо с помощью прикосновения. Когда вы сосредоточитесь на концепции ветра, косина может проявиться в виде мягкого белого диска по оттенку напоминающего пар, идущий от котла с кипящим молоком. Произнесите «ветер», «ветер» или, по желанию, «воздух», «воздух». Совершенствуйте этот образ ветра, расширяя и стабилизируя эту косину и используйте ее как основу для четырех джхан. Косина света начинает формироваться с восприятия непрямого света, например, солнечных лучей, светящих сквозь ветви или пятен света, падающих на стену, прожекторов, освещающих парковку, или сценических ламп, которые освещают театральное представление. Не задумывайтесь о форме излучаемого света, объекте, который он освещает, уровне его яркости или контуре теней. Думайте только о концепции света. Вы можете заметить луч света, который проходит через окно, под таким углом, что в нем видны тысячи пылинок. Не отвлекайтесь на эти частицы. Стабилизируйте свое внимание снова и снова, воспринимая только свет. Иначе говоря, сосредоточьтесь на идее света, а не на его эффектах. Некоторые источники света отливают разными цветами, другие отражают цвета близлежащих объектов. По возможности. Игнорируйте любые конкретные детали и сосредоточьтесь на простейшей концепции света. Произносите свет, свет, чтобы внимание легче сосредотачивалось только на этой концепции, пока не появится нимита в виде поля беловатого света. Формируйте эту немитту до тех пор, пока она не станет устойчивой, а затем расширьте круг и войдите в джхану, используя тот же систематический метод, который уже приводился для других цветов и элементов. Эта кассина выглядит как поле беловатого света, но восприятие захватывает именно световой аспект, а не белый оттенок. Иногда возникает склонность торопить этот процесс пропуская некоторые однообразные детали. Но я настоятельно рекомендую доверять этому методичному подходу. Он углубит ваше сосредоточение. На каждом этапе терпеливо развивайте самообладание, чтобы защитить ум от поспешного прохождения через этот опыт до выработки необходимых навыков. Кассина ограниченного пространства начинает формироваться с отграничения пространства, например, арки, оконной рамы или отверстия в стене. Кассину ограниченного пространства извлекают не из восприятия очертаний, а из пространства, которое они ограничивают. Ограниченное пространство – другой объект, чем нематериальное джхана, которую называют бесконечным пространством. Глава седьмая. Чтобы познакомить меня с этой медитацией, Па Ауксаяду дал мне кусок черного картона с круглым отверстием примерно 30 сантиметров в диаметре. Он сказал, чтобы я держала этот кусок картона на расстоянии вытянутой руки напротив области неба без облаков, крыш или ветвей деревьев, и произносила «пространство», «пространство», сосредотачиваясь на простой концепции ограниченного пространства, пока не удастся с закрытыми глазами ощутить и увидеть круг, символизирующий первичное пространство. Косина ограниченного пространства может выглядеть разной для каждого практика. Я ощутила ее, как диск беловатого света, менее яркого, чем белая косина, не такого сияющего, как косина света, и не такого мягкого, как косина ветра. Совершенствование в практике косин. Постоянное сопротивление импульсам лени, страстного влечения и отвлекающих факторов требует огромных усилий. Нужно постоянно усердно стараться чтобы завершить это дело и преодолеть хронические помехи, например, самодовольство и разболтанность внимания, которые всегда где-то рядом и могут мешать развитию. Нам остается исследовать еще несколько интригующих объектов и добраться до более глубоких уровней, прежде чем мы обратимся к медитации прозрения то и дело снова пробуждайте в себе потребность в действии и напоминайте себе, к чему вы стремитесь. Усилия, которые вы прилагаете, стоят этих затрат. Восприятие каждой косины и немитты будет немного разным у разных практиков. На него влияет относительная сила и острота чувствительности ума и тела. Если вы будете действовать в согласии со структурой этой практики, вы сами научитесь распознавать каждую косину. Когда ваша косина возникнет, начните совершенствоваться в медитации, следуя систематическим наставлениям, подробно описанным выше. У некоторых практиков возникает очень яркое и устойчивое немитто дыхание, хотя многие отмечают, что косины, особенно белая косина, выглядят крупнее и ярче и мощнее, чем немитта, связанная с дыханием. Косины с их качеством бесконечности и просторности часто затмевают немитту дыхания, которое в сравнении с ними выглядит ограниченной и менее впечатляющей. Медитации на косинах были распространенными медитативными практиками, существовавшими и до Будды. В беседах Будды упоминаются шесть касин, но дается мало практических наставлений. Поэтому висудхимага играет для нас роль сокровищницы, изобилующей подробными наставлениями и техническими подробностями, которые будут поддерживать активного практика. Подробная и прагматичная структура прохождения этого пути содержит замечательные практические советы. Например, нужно надевать сандалии, когда вы приходите к своему физическому кругу земли, чтобы не тратить время на мытье ног, вернувшись в хижину. В этой книге я даю наставление в таком порядке, в котором достопочтенный Па Ауксаядо вводил эти практики. Мы начинаем с внимательности к дыханию и переходим к тридцати двум частям тела, отталкивающему скелету и косинам белого цвета, нила, желтого, красного цветов, земли, воды, огня, ветра, света и ограниченного пространства. Если учесть, что общий стиль наставлений Саяду отличает крайняя детализация и суровая традиционность, меня удивило, что он знакомил меня с косинами в порядке отличном от того, который представлен в Весудхимагге и беседах Будды, где обучение обычно начинают с косины земли и заканчивают белой косиной. Когда я спросила достопочтенного Па Ауксаяда об этом несоответствии, он объяснил, что, как показывает его опыт обучения многочисленных практиков, видоизмененный порядок обеспечивает самое эффективное развитие. Конечно, можно начинать с косины земли, если хочется, но, согласно его опыту, если начинать с восприятия земли, чтобы преуспеть, обычно нужно больше времени. Обращаясь к видоизмененному порядку, практик пользуются силой сосредоточения, развитой посредством внимательности к дыханию и развлечению 32 частей. Нередко это более доступные практики, поскольку в них, в качестве ориентира, применяют физическое тело. Похоже, что при измененном порядке можно изучить весь ряд объектов сосредоточения, за то же время, которое может уйти на одно формирование косины земли, если пользоваться древней последовательностью. Такой порядок – просто практический способ, облегчающий вхождение в джхану. Когда вы искусно освоите джханы на основе косин, вы легко сможете практиковать их в любом порядке. У каждого практика разовьются свои отношения с этими устойчивыми состояниями сосредоточения. Некоторые люди предпочитают один объект другим. Например, их может привлекать яркость белой косины или успокаивающее качество черный, или, скажем, ветреный день или полено в камине мгновенно вдохновят их на практику косин. Тонкость косины ветра или чистая простота косины ограниченного пространства могут хорошо сочетаться с темпераментом личности. Красота цветных косин может привлекать людей художественного склада, а для других излюбленным предметом может быть дыхание. Искусное овладение всем набором объектов для косин – необходимый фундамент для нового уровня практики сосредоточения, где развивается поразительное качество плавности и самообладания как в отношении объекта восприятия, так и субъективного качества этих состояний. Как опытный жонглер, практик может легко переключаться между цветами, элементами и любыми джханами в разном порядке, и очень быстро. Освоение этих упражнений в конечном итоге может заложить основу сверхъестественных способностей и считается лучшим способом искоренить ряд неблагоприятных состояний, которые называют высшими оковами, глава 18. Вы можете выбрать специализироваться на одной косине или совершенствовать весь спектр предметов медитации, осваивать один или все предметы в зависимости от ваших предпочтений и наклонностей личности. Все эти предметы медитации позволяют достичь цели, развить сосредоточение, которое поддерживает мудрость. Поэтому можете выбирать то сочетание, которое кажется самым интересным и подходящим для вас. Таблица 6.1. Десять косин как предметы медитации. Предмет медитации – белая косина. Основа – внутренняя. Любой внутренний белый объект, например, кости, череп, зубы. Внешняя – любой внешний белый объект, например, кости другого человека, йогурт, лист бумаги, Обеденная тарелка, снег, лабораторный халат. Потенциал джханы – все четыре джханы. Кассина Нила – темно-синий, коричневый, зеленый или черный цвет. Основа – внутренняя, любой внутренний темно-синий-коричнево-черноватый объект, например, желчь, волосы, зрачки глаз. Внешняя – Любой внешний объект очень темного цвета, например, черные волосы, жук, лакированная миска, лакричный леденец, шерсть черной кошки. Потенциал джханы – все четыре джханы. Желтая косина – основа, внутренняя, любой внутренний желтый предмет, например, моча. Внешняя – любой внешний желтый предмет, Например, моча другого человека, цедра лимона, нарцисс, золото. Потенциал джханы – все четыре джханы. Красная косина. Основа. Внутреннее. Любой внутренний красный объект, например, кровь или плоть. Внешнее. Любой внешний красный объект, например, кровь или плоть другого существа. Кетчуп, роза, знак остановки. Лак для ногтей. Потенциал джханы – все четыре джханы. косина земли. Основа – круг, нарисованный на земле. Потенциал джханы – все четыре джханы. Кассина воды. Основа – любая вода. Например, в бассейне, тазу с водой, тихом озере, ванной, океане. Потенциал джханы – Все четыре джааны. Касина огня. Основа любое пламя, например, пламя костра, дровяной печи, свечи, спички. Потенциал джааны все четыре джааны. Касина ветра. Основа движение травы или ветвей, прикосновение ветра к телу. Потенциал джааны все четыре джааны. Касина света. Основа Солнечный свет, проходящий сквозь ветви. Луч света, падающий на стену. Любое восприятие света, кроме источника света. Потенциал джханы – все четыре джханы. Кассина ограниченного пространства. Основа – ограниченная область пространства. Например, отверстие в стене, арка, окно, Или дыра, вырезанная в куске картона диаметром около 30 сантиметров, сквозь которую практик может видеть ясный участок неба. Потенциал джханы – все четыре джханы.